Глава двадцатая За три месяца, проведенные в Индии, Аня несколько раз звонила родителям, сообщая им, что с ней и с Юрой все в порядке. Только вся беда была в том, что мама отчаянно рвалась переговорить с сыном, и Анины отговорки, сводящиеся к тому, что брат находится в разъездах, рассматривая достопримечательности страны, уже никак не могли убедить маму в том, что с ним все хорошо. «Аня, я не поняла, почему Юра так ни разу и не позвонил?» Голос мамы в телефонной трубке звучал напряженно. «Мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. И вообще, я не могу разобраться, что там у вас произошло. Нельзя было надеяться на то, что вы с братом сами способны сориентироваться в этой жизни. Вы же еще дети. За вами глаз да глаз нужен. Надо было не оставлять тебя одну в России, а сразу же забрать с собой в Англию. А то не успела ты почувствовать свободу от родительского надзора, как надумала ехать в Индию». А твое известие о замужестве вообще не укладывается у меня в голове. Как ты могла? Мам, что мам?» – перебила ее женщина, звенящим от гнева голосом. «Нет, ну как ты могла выйти замуж, даже не посоветовавшись со мной и с отцом? Это уму непостижимо. Да еще и ребенка уже ждешь. Этого твоего виджая, так называемого мужа, посадить в тюрьму надо за совращение малолетних. Аня, тебе только что исполнилось двадцать, а ты на своей жизни крест поставила». Как можно было оставить учебу в институте и броситься во взрослую жизнь, о которой ты ровным счетом ничего не знаешь? Это ж надо было выйти замуж за язычника. Да у него же богов больше, чем звезд на небе. Ты с ума сошла, Аня. Никогда бы не подумала, что ты способна на такие необдуманные поступки. Выговорившись, старшая Скрипникова замолчала. Чем тут же воспользовалась ее дочь, вставив слово в свое оправдание? «Мама, у нас с Юрой правда все хорошо» заверила Аня, не зная, что такое придумать, чтобы убедить маму не переживать за них с братом. Да еще и как выпросить прощения за то, что она вышла замуж, не пригласив на свадьбу родителей. Но родители не знают и никогда не узнают об истинных причинах ее замужества в Индии. И уж подавно не догадываются о свадьбе с Аджаном. А теперь еще Ане надо было проявить сверхчеловеческую фантазию, чтобы успокоить маму, и поэтому она продолжила примирительным тоном. Не стоит кричать и нервничать. Перестань, пожалуйста, так волноваться. Ведь у меня все хорошо. «Как я могу перестать волноваться?» С жаром воскликнула мама, а затем выдвинула ультиматум. «И вообще, или вы в течение недели приедете домой, либо я сообщаю в полицию, что вы сбежали». Аня рассмеялась. «Мам, вообще-то мы с Юркой совершеннолетние и абсолютно спокойно можем перемещаться по миру, не рассчитывая на разрешение родителей». Да к тому же я уже замужняя женщина, которая скоро сама станет матерью. Так что я точно не смогу вернуться. А Юрка обязательно приедет, как только налюбуется Индией. — Ишь ты, как заговорила, — возмутилась женщина. — Замужняя женщина, да отшлепать тебе надо, чтобы мозги на место встали. Сейчас передам трубку отцу, с ним попробуй поговорить так. Угроза тут же была воплощена в жизнь, и сердитый голос отца заставил Аню вздрогнуть. — Дерзить матери вздумала, — прогремел он. — Не знаю, что там у вас произошло и почему ты так поспешно вышла замуж, даже забыв пригласить нас на свадьбу, но раз вы с братом не намереваетесь возвращаться, то я приеду к вам и разберусь со всем. Поверь, вам обоим не поздоровится. Да уж, отец не любил бросать слова на ветер. Страшно было даже подумать о том, что будет, если он приедет и узнает, что Юрка бесследно пропал, а его дочь живет в разных с мужем комнатах, всячески избегая отца своего будущего ребенка. Что ни говори, о приезда разгневанного родителя нельзя было допустить. Только как? Какие найти слова? Какие доводы? — Аня, — вновь послышался в трубке голос мужчины после небольшого затишья. — Вы с братом должны немедленно вернуться домой. — Папа, я не могу приехать, потому что такой длительный перелет плохо скажется на моем здоровье. А Юрку я отругаю, что он не удосужился позвонить вам. Просто у него были проблемы с телефоном. — Что за отговорки? — не понял отец. — Диктуй адрес, я еду. Аня опешила. — Что делать? Сообщить адрес, чтобы отец еще раз убедился в том, что у его детей сплошные проблемы? — Хорошо, папа, записывай. Произнесла Аня таким тоном, как будто и правда собралась продиктовать адрес. А потом, сделав вид, что поразмыслила, она сказала. Только я не знаю, какой адрес тебе дать. Тот, по которому я живу сейчас, тебе не понадобится, так как мы с мужем пока еще живем на съемной квартире. Но в ближайшее время мы собираемся купить собственное жилье. Вот если бы ты подождал пару-тройку недель, то я смогла бы пригласить тебя в свое собственное жилище, чтобы ты мог порадоваться за меня. Да и Юрка к тому моменту уже объявится. Так что давай созвонимся позже и обсудим детали вашего с мамой приезда». Тишина, повисшая в трубке, дала девушке понять, что ее слова оказались убедительными. Мало этого, продолжив разговор, ей удалось настолько усыпить бдительность родителей, что об их приезде в ближайшие несколько недель можно было не беспокоиться.